Глава 27. Карина. В четверг вечером, накануне дня рождения, я сидела на диване и разглядывала в телефоне фотографии знаменитостей на красной ковровой дорожке какого-то благотворительного мероприятия. Подняв мобильный, я показала Эллади фото восходящей звезды из сериала Netflix. Элладия, которая этот сериал любила, прищурилась с другого конца дивана, рассматривая снимок. Такая красивая. вздохнула я, увеличив фотографию актрисы. Чистая кожа, гладкие блестящие волосы. «Платье, фу!» — заявила Элоди и скосила глаза на собственный наряд. «Чёрные шорты Nike? Наверняка мои, потому что в свои она уже не помещалась. И футболка с пятном то ли от йогурта, то ли от рвоты». Я оценила нас обеих и со смехом подтвердила. «Ха -ха, «Точно. Я тоже была в пижаме, старой футболке брата и хлопковых шортах. да ещё могла похвастать небритыми ногами. Я протёрла экран подолом в футболке. Вот уже два дня подряд я просыпалась с ужасной головной болью, из-за чего покидала дом только ради работы. Мы просто умнички, сидим на диване, две такие клуши, и критикуем самых красивых людей мира. Я вновь увеличила лицо актрисы. Нет, ну правда, ни одной поры не видно. Сама ты клуша! Элоди показала язык и со смехом взъерошила спутанные светлые волосы. Как только ребёнок из меня вылезет, Этим киношным дамочкам конец, я всех переплюну. С ней так легко и хорошо. Я не вспоминала о Кайле с тех пор, как Эллади пришла с работы, натянула пижаму и присоединилась к моему скорбному бдению. Что тут смешного? В обе красавицы, не прибедняйтесь и не парьте чушь. В гостиную шагнул Остин с миской хлопьев. Позавтракать решил, хмм, в 4:00 дня? Он сел на полу напротив Эллади. окинул меня взглядом. «Ладно, не обе, а полторы». «Спасибо», — улыбнулась Элоди. Я же саркастично хмыкнула. «Ха-ха». Она меня пнула. Уточнила у Остина. «Ты имеешь в виду меня и малыша?» «Ха-ха!» «Прям одни юмористы кругом», — закатила глаза я. «Да, мы такие». Брат расплылся в притворной улыбке. «Будь у меня деньги, я бы выглядела лучше». Эладис со вздохом показала на мой телефон. У них теперь лазер для всего. Она приподняла футболку и продемонстрировала лиловые растяжки на бледной коже. Я фыркнула. Тебе лазер ни к чему. Вот мне да. Тут и чепнуть, там подтянуть бёдра уменьшить. Я изобразила голос ведущего с телеканала Е. У тебя, по крайней мере, есть что уменьшать. Мои бёдра после родов вообще исчезнут. Поделишься своими. Элади поджала губы и выпятила грудь. исисками. Оценивающий взгляд Остина задержался на бюсте Эллади гораздо дольше, чем следовало. Она, между прочим, замужняя женщина. Но почему у девчанки такие? простонал он и уткнулся в мобильный. Настоящие психопатки. Я набрала текст в поисковой строке Инстаграма. Потому что женщины в интернете выглядят вот так. Я сунула брату поднос с фото одной популярной модели в купальнике. Я подписалась на неё просто так, чтобы сравнивать. У неё были шикарная жизнь и роскошное тело, созданное пластическими хирургами. Пока модель позировала на вершине горы на Бали, одетая в крошечное оранжевое бикини, я сидела на диване и поедала сырные палочки. Я подняла левую руку и продемонстрировала остынувшее лозе и испачканные оранжевые пальцы. Старая поговорка гласит: ты не уродлив, ты просто беден. Я со смехом облизала пальцы. Я вечно критиковала собственное тело, но бросалась на защиту Эллади, если та пренежала себя. Нездоровая позиция, да, однако я ничего не могла поделать. Множество народу вкладывало огромные деньги в средства массовой информации и промывало мне мозги с самого детства, поэтому для искоренения подобных мыслей одной логики было недостаточно. "Чье же это высказывание?" прозвучал вдруг в гостиной голос Кайла. Я дёрнулась. "Какого чёрта?" Кардашьян, по-моему, ответила Элоди. Я молча застегнула клипсу на пакете с палочками, посмотрела на Кайла и задала риторический вопрос. Тебя стучать не учили? Я позвонил в звонок. Пожал плечами Кайл. Сломан, наверное. Я отвела взгляд, чтоб меня. Я знала, что батарея звонка садится, но забывала её зарядить. А Кайл вот гад. Езвит не хуже меня. Сломанный звонок не даёт тебе право входить в мой дом, отрезала я. Я не всерьёз выгоняла Кайла, лишь хотела дать ему понять, нашим добрым отношениям конец. Мы прояснили это 2 дня назад на моём крыльце. Да, поговорить было хорошо, рассказать про Эстеллу, только слишком уж быстро я забыла о предательстве. А это плохо. Забыла, что доверять Кайлу нельзя. Да что там, он буквально на днях спровоцировал очередной скандал между Остином и папой. Они до сих пор не общаются. Конечно, винить Кайла в их ссоре несправедливо, но обвинения подпитывали мою злость. А она помогала выжить. «Звонок, может, и не даёт. Зато даёт твой брат». Минуту назад он написал, чтобы я просто вошёл. Кайл продемонстрировал телефон с сообщением. Остин, придурок чёртов, поперхнулся смехом. «Отстань от него, Кари. Даже я устала от ваших вечных ссор», — заявил братец. «Отстань?» — еле слышно охнула я. «Шли бы вы, ребята, к себе!» «Как прошла встреча?» — спросил брат у Кайла, игнорируя моё возмущение. Любопытство переселило желание настоять на своём. К тому же я вредничала лишь из желания привлечь внимание Кайла. Понимала это и сама себя тихо ненавидела. На самом-то деле в нашу последнюю встречу он ничего плохого не сделал. Только поскольку Кайл отвлёкся от меня, я, наконец, его рассмотрела. Военная форма, лицо Кайла, Как обычно гладко выбрита, тёмные глаза смотрят пронзительно. Формы меняла Кайла. Он выглядел более грозным и уверенным. Хорошо, чертовски долго, но новости хорошие, Кайл потёр руки. Рассказывай, не томи, взмолилася Элоди. Значит, она тоже знала про таинственную встречу и даже переживала. Меня накрыла волна ревности, хотя я, наверное, не имела на неё права. Кайл улыбнулся, прикусил полную нижнюю губу, начал: В общем, Остин выпрямился, сел на колени, выжидательно вытаращил на Кайла огромные глаза. Меня отпускают. Брат радостно завопил. Кайл продолжил. Всё почти улажено, осталось только походить на занятия по реинтеграции и закончить физиотерапию. Но меня отпускают. Не верится. Он стипил руки на подбородке, пряча улыбку. Она была заразной. Я даже стиснула губы, чтобы не улыбаться. Кайл выглядел таким восторженным, и юным в предвкушении близкой свободы. Я поймала себя на мысли. Жаль, мы не одни. Не можем разделить эту радость на двоих. Он смотрел на меня прямо в глаза, и Элоди с Остином казались лишними. На самом-то деле лишней в этой троице была я. Но когда Кайл так смотрел и так улыбался, я начинала верить в невозможное. «Класс, чёрт возьми!» — воскликнул брат, и наваждение исчезло. Поздравляю, дружище. Он вскочил, обнял Кайла, смачно похлопал по спине, а я вытерла глаза. Она даже расчувствовалась. С чего вдруг? Просто отпускают без всяких условий? спросил брат. Меня каждый раз удивляла его родственная привязанность к Кайлу. Раньше Остин относился так лишь к девушкам, к друзьям никогда. Хорошо, что за ним теперь присматриваю не только я. На душе немного спокойнее. С другой стороны, это грустно, ведь Остин совсем скоро уедет в лагерь на подготовку и потеряет с Кайлом связь. Мне даже думать не хотелось о приближающейся дате. Сразу сводило живот. Я не настолько наивен, чтобы поверить в отсутствие условий. "Речь ведь об армии Соединённых Штатов", бросил Кайл. "Поживём, увидим. В любом случае это большой шаг вперёд". Решение приняли неожиданно быстро. «Мой старшина говорит, не обошлось без чьего-то вмешательства». Остин хлопнул Кайло по плечу. После маминого ухода брат легко привязывался к людям. Психолог наверняка нашёл бы, что сказать по данному поводу. «Куда ты теперь? Неужели уедешь из гарнизона?» — спросила Элоди. «Скоро вернётся Филипп». Это прозвучало как мольба. Остин посмотрел на неё, затем на меня с каким-то непонятным выражением лица. Я увижу Филиппа до отъезда. Да, и уеду недалеко, заверил Кайл. Он прошёлся по гостиной. Тяжёлые армейские ботинки оставляли на деревянном полу невидимые отметины, которые я вряд ли сумею уничтожить. Иногда мне чудилось, что Кайлу здесь место, что он часть моего домика. Не переживай, мягко проговорил Кайл. Элоди подошла к нему, обняла. Он погладил её по спине. Я отвела взгляд. Вновь скосила на них глаза. Кайл успокаивал Элоди и одновременно изучал дыру в стене. «Да, только Филипп будет здесь один, и я тоже», — сказала Элоди. Я посмотрела на неё, затем на Кайла. С ними стоял Остин. Я уже готова была сбежать из собственной гостиной и не мешать этой сдружившейся, сроднившейся троице. Ужасно чувствовать себя лишней. Я рада за тебя. Элла держала руки Кайла, огромные по сравнению с её ладошками. Везёт ей. Она может свободно его трогать. Я переезжаю недалеко, до Атланты на машине рукой подать. Не грусти. Я вытерщила глаза. Атланта? переспросила неожиданно для себя самой. Кайл любил Атланту. Я не имела никакого права удерживать его возле себя или в Форт-Беннинге. который лишь усиливал посттравматическое расстройство Кайла. Однако его слова об отъезде вызвали у меня лёгкую панику. Мысль об окончательном расставании пряталась в моей голове глубоко-глубоко и не высовывала носа на свет реальности. Кайла ответил: "Да, планирую перебраться в Атланту. Вопрос лишь когда". Я думал о волнении, ждать долго, у некоторых больше года уходит. Рада за тебя. Я сглотнула нахлынувшие чувства. Если я вытяну руку, то коснусь его. Спасибо. Он кивнул с едва заметной улыбкой. Молчание длилось бесконечно. И длилось бы ещё. Будь мы одни. Однако добрый братец отвлёк внимание Кайла от вредной сестрички. Нужно отпраздновать. Такое событие. Слушай, мы ведь собирались в Клаудленд. Ты уже всем сказал? Спросил Остину Кайла. И я подумала о Мендосе и остальных ребятах из взвода. «Что такое Клаудленд?» — спросила Эллади. Пока Остин объяснял ей про заповедник в горах, Кайл ответил. «Нет, я сразу поехал сюда». Какое отношение ты имела к разговору? Мне было плевать. Еле хорадочно осмысливала тот факт, что первым делом Кайл привёз новость об увольнении в мой дом. Весомый факт. Кайл вновь смотрел на меня. Не на Остина, не на Эллади. Так скажи, и мы отпразднуем <свят> обалдеть. махнём на выходные в Cloudland. Будут Миндос и остальные. Говорил же тебе, надо ехать, возбуждённо настаивал брат. Я вообще-то беременна. Давайте махнём после родов, жалобно попросила Эллади. К тому времени меня тут не будет, возразила Стен. Она погрустнела. Все вели себя по-семейному, даже я, вредная сестра в углу через чур поглощённая собственными мыслями для участия в общем лековании. Но полная внутренних комментариев. Эллиди тоже будет скучать по Остину. Он ей теперь как брат. Однако у неё будут ребёнок и муж. Я же лишусь брата-близнеца, а после возвращения Филиппа ещё и лучшей к тому же единственной подруги. Я уже потеряла маму. Не отказалось бы потерять папу? А теперь и Кайлу уезжает. Сплошные перемены. Всплошная неразбериха. Ну же, Мартин, поехали в эти выходные, на две ночи. У нас, кстати, день рождения. Остин Малитвина сложил руки, повернулся к Элоди. Ты тоже можешь с нами. Спокойно, я буду защищать тебя от медведей. Защитник из брата был так себе. Но блажен кто верует. До заповедника 4 часа на машине, заметил Кайл. Ну и что? Сегодня ударно поработаем, завтра утром закончим пол в прихожей и гипсокартон, и сразу выйдем. Плюс, говорю же, у меня день рождения, двойной праздник. Кайл закатил глаза. Так да вперёд. Ты большой мальчик, 21 год и всё такое, вперёд. Остин повернулся ко мне. Ты ведь с нами, да? Его глаза восторженно сияли. Он с детства обожал праздники и большие компании. Кайл выжидательно посмотрел на меня, нахмурился. Я работаю. Напомнила я. Поэтому вряд ли. Попроси выходной, не отставал брат. Эллади подняла руку, словно отличница на уроке. К нам обеим записано только два клиента. Своего я могу перенести на другой день, я сверкнула на неё глазами. Не хочу никуда ехать с их огромной дружеской компанией, тем более без подготовки. Даже не представляю, где мой купальник и чемодан. Я не знаю, кто у меня на 10:30. Поэтому перезаписать не могу. Срочно нужна отговорка. Я не могу быть спонтанной, как братец. Это против моей природы. Подождём, пока ты отработаешь. Всё равно никто раньше утра не выдвинется. Так что мы отстанем лишь на пару-тройку часов. Кари, давай. Эль хочет поехать, я хочу поехать. Ты не брала отпуск уже? Гость уставился в потолок и начал высчитывать. «Никогда не брала. В общем, ну же, наш день рождения, 21 год». Моему брату опять было 12. И он уговаривал меня сделать за него домашнюю работу по биологии. «Ш-ш! Не знаю». Я пожевала губу. «Вода там есть?» Только наличие водоёма могло заставить меня пересмотреть решение. Хотя идея поездки по-прежнему выглядела нереальной. «Водопад!» — кивнул Остин. «Водопад!» Элоди вспеснула руками и запрыгала на месте. "Я с вами". "Погоди, это то место, куда нас возили мама с папой? Мы ещё спали в машине из-за ужасного ливня". Остин рассмеялся, кивнул. "Кайл", кашлянул. "Ладно". Я пожала плечами. "Поеду". Я всё ещё не была в восторге от Затии. Просто хотелось спровоцировать Кайла хоть на какую-нибудь реакцию и в глубине души мечтала ощутить, пусть и призрачную, но связь с мамой. «С прошлой счастливой жизнью». «Да, мать вашу, да!» — завопил Остин. Он был счастлив и улыбался каждому, кто на него смотрел. «В данный момент Элоди». «Походного снаряжения у тебя, конечно, нет», — сказал мне Кайл, не разделявший бурного восторга Остина и Элоди. «Хм, с чего ты взял?» — возмутилась я. «Ишь ты, какой самоуверенный!» «Думает, всё ему известно». «Хотя, наверное, Кайлу и правда известно почти всё». «Есть у меня снаряжение. В сарае лежит палатка». Помнится, в ней была внушительная дыра, но и мы об этом знать не обязательны. Найду я палатку. У отца их несколько. Ну да, кивнул Кайл. От его недоверчивого тона я чертовски разозлилась. Разозлилась настолько, что решила и правда позвонить папе. Адолжу абсолютно всё содержимое его автодома, которое влезет в мою машину. Если смогу управлять чёртовым прицепом сама, то и его возьму. Лишь бы утереть нос Кайлу. Я поймала на себе его пристальный взгляд. Тебе-то что? Ты ведь не едешь. Кайл улыбнулся, облизнул губы и прикусил нижнюю. Кто сказал, что я не еду? Я обвела рукой всех в гостиной. Ты сам сказал, ничего подобного, я еду. Сейчас же обрадую Мендосу, и мы решим, кто с кем будет в машине. Повеселимся. Кайл смотрел на меня с вызовом, в глазах прыгали чертяки. Она наклонила голову и изобразила улыбку. Действительно повеселимся, ответила, не отводя взгляда. Кайл явно хотел прочесть мои мысли. Я же напускала на себя равнодушный вид. Выходные с Кайлом могли превратиться в ад, но я предвкушала рай. Остин возбуждённо обсуждал с Эллади подготовку к походу и празднованию дня рождения. Их голоса постепенно стихали. Кайл моргал, но упорно смотрел мне в глаза. Я отвечала тем же. Всё вокруг исчезло. Остались лишь наши скрещенные взгляды. Мы вели собственную войну, победа в которой означала контроль над противником, над ситуацией. Я коротала время, прислушиваясь к бессвязным вопросам в голове. Как служатся выходные? Пойдёт ли дождь? Нас заливает уже который день. Много ли там грязи? Кто где будет спать? Во что обойдётся поездка? Кто сможет вести машину целых 4 часа? Будут ли в компании девушки? И понравится ли они Кайлу? Ты точно хочешь поехать? спросил он, будто и правда прочёл мои мысли. Я помолчала. А ты? Кайл не успел ответить. Зазвонил его мобильный. Посмотрев на экран, Кайл бросил: "Сейчас вернусь, это мама". И ещё за входной дверью. Что же он собирался ответить? Например, пошутить над моими сборами в горы или заявить о своём одиночестве и остром желании провести весь поход со мной. Ха. Моё воображение не утратило способности к полёту. Это радует. Я наблюдала за Кайлом, пока он не скрылся, затем стала ближе к двери, вдруг услышаю его разговор. Ух ты, он увольняется. Невероятно. Голос Остина заглушал бормотание Кайла на крыльце. Я тоже скоро уеду. Что-то мне грустновато. Брат повесил голову. Хелоди тронула его за плечо. Не напоминай. От этого грустно не только тебе, но и нам с малышом. Остяно улыбнулся. Я смотрела мимо них в сторону крыльца. Неважно, что Кайл приехал без приглашения. Нельзя отрицать очевидного, когда он рядом. Меня словно укутывает уютное одеяло. Чёрт, уже почти 5. Мне нужно в гардезонный магазин, помнишь? встрепенулась Элоди. Она говорила об этом сегодня утром, и я обещала составить ей компанию. Теперь же, когда я в пижаме и рядом с Кайлом, желание выходить из дома пропало. Из-за пижамы, конечно. «У меня есть скидка на крутой видеомонитор. Действует только до завтра», — пояснила Элоди Остина. Затем уточнила у меня. «Ты не передумала?» и посмотрела в сторону крыльца. Нужно было солгать и пойти с Элоди. Но мне так хотелось побыть с Кайлом. Я никак не могла принять решение. Точнее, решение я приняла, только не в свою пользу. Ох уж эта привычка всем угождать. Уже иду, обтекаемо ответила я, чтобы не обманывать Элди насчёт своих желаний. Возьми меня с собой. Монитор классный, встрял Остин. Решил меня спасти или просто заскучал в доме? Попробуй пойми. Классный? улыбнулась Элди. Пойдём, Остин, а то она явно не хочет. Подруга подмигнула мне. Задну поможешь донести покупки? Ой, а я ещё хочу клубники и эту взбитую штуку. Забыла, как называется. Карина, сливки в баллончике. Элла сняла с вешалки толстовку с капюшоном, натянула поверх пижамы и обула белые кеды на платформе. Настоящая француженка. Ей без всяких усилий удавалось выглядеть прелестно и стильно. По двору бродил Кайл. Армейская форма сливалась с пожухлой травой. Он что-то сказал в трубку и улыбнулся. Удивительная улыбка. Я такой раньше не видела. Она осветила всё лицо. Представляю, до чего счастлива мама Кайла. Если бы Элоди меня не отвлекла, я бы расплакалась. «Пойдём уже, пожалуйста, готов?» — спросила она Остина и с улыбкой склонила голову на бок. Брат кивнул. «Мы скоро. Вам чего-нибудь купить, ребята? Ещё сырных палочек?» — предложила Элоди, запихивая в передний карман толстовки ключи и мобильный. Я покачала головой и сделала подруге большие глаза. «Молчи про сырные палочки, при Кайле!» «Вон он, возвращается!» «Ты куда?» — спросил Кайл у Остина. «В магазин, хочешь с нами?» Отвечая, брат покосился на меня. «Оба уходите?» — уточнил Кайл. Элоди уже тащила Остина на крыльцо. «Да, оба! Срочно! Магазин закрывается!» — объявила она. Я начал кайл. Останься, нам нужно свободное место на заднем сиденье. Пожалуйста. Элоди умоляюще сложила руки. Мы не надолго, заверила Лостин. Всё, пока-пока. Она захлопнула за собой дверь. Я тяжело вздохнула и отвела взгляд от растерянного, хмурого солдата посреди гостиной. Он шагнул ближе. Я сделала то же самое. Одёрнула шорты. Расправила футболку. пригладила непослушные волосы. Когда они вернутся? Кайл посмотрел на мобильном, который час. Остин планировал у меня ночевать. Кайл заскользил взглядом по комнате, подмечая каждую мелочь. Меня всегда это восхищало. Он был не просто книгой, а целой библиотекой, хранящейся у него в голове информация могла бы, наверное, изменить мир, если бы Кайл делился ею почаще. Несколько раз мне повезло получить к ней доступ, и я мечтала повторить этот опыт ещё хотя бы раз. Ум делал Кайла притягательным, сообразительным и мудрым, ещё заношивым и вредным. После нашей последней встречи я решила превращать все достоинства Кайла в его недостатки или во что-нибудь скучное и неинтересное. Так я смогу пережить потерю наших коротких отношений. Коротких. Вот ключевое слово, которое следует помнить. Я должна выстроить внутренние границы и держать Кайла там, где положено, подальше от моих мыслей. Правда, сейчас он занимает их полностью, но это не считается. Его пригласил брат, а не я. Понятия не имею, ответила я. Пусть знает, что мне плевать. Победа Кайлу не светит. Я хмуро наблюдала за ним. Я не подумаю изображать идеальную хозяйку. Никогда не стану такой, как Эстела. Мы были солнцем и луной, медленно вращаясь в центре гостиной. Что дальше? спросил Кайл. Я пожала плечами и шагнула вправо, одновременно с его шагом влево. Танец. Танец душ. Танец тел. Не знаю, у меня на вечер планы, соврала я. «Ха -ха, так поздно, рассмеялся Кайл, догадливый, но слишком вежливый. для выведения меня на чистую воду. Я оглядела комнату и нашла незаконченное дело. Ну, я хотела мне уйти, раз ты занята. Нет ничего. Ребята скоро вернутся. Я подошла к окну, открыла плотные шторы. Брат сидел за рулём машины Эллади, она пристёгивала ремень. Её круглые глаза задорно блеснули, будто подруга сообщила Остину какую-то очень смешную тайну. Его губы шевельнулись. Похоже, он эту тайну знал и тоже находил смешной. В вечернем свете глаза Элоди были ярко-голубыми. Она просияла, когда уловила мой взгляд. Я тут же задёрнула шторы. Почему? Шут его знает. Разум окончательно меня покинул. Я вновь распахнула бедные занавески. Элоди с Остиной мастерически хохотали. Ведут себя, как вредные брат и сестра. Машина сдала назад, и Элоди помахала мне, не переставая ухмыляться. «А не скоро. У Элоди покупок немного. А у Остина вообще пока денег нет». сообщила я отражению Кайла в стекле. Он зарабатывает вместе со мной. Причём работает хорошо. Молодец. Не слишком миёхидно прозвучало. Я кивнула, подыскивая тему для разговора. Мы оба смотрели в оконное отражение. Если честно, зрелище было потрясающее. Глаз не отвести. Может, человеческие отражения живут другой жизнью? Может, две наши полупрозрачные копии обретут в зазеркалье совместное счастье? Хороший сюжет для великой литературы. или сериала «Нетфликс». Грейта утешает мою печальную душу. Мы стояли неподвижно. О чём думал Кайл? О том же, о чём и я? Совсем о другом. Свет фар за окном исчез, и я, наконец, повернулась к Кайлу. Слова горели огнём, жгли горло. Я столько всего могла сказать, но говорить было нечего. Хотела, чтобы Кайл убрался к чертям собачьим и мечтала, чтобы он не уходил. Я не представляла, как повернётся события дальше. Не любила терять контроль. Ненавидела Кайла за ложь и за то, что он, как и все остальные, выбрал не меня, а Остину. Я думала, мы с Кайлом больше не встретимся и совершенно не понимала, что творится в его голове. Зато сама была для него открытой книгой. Мне лучше уйти, да? Он в очередной раз достал из кармана мобильный. Очень хотелось спросить, прокричать: "С кем ты постоянно разговариваешь?" Кто для тебя важнее меня? Не знаю, едва слышно ответила я. Ты хоть шути? Кайл пожал плечами, перекатился с пятки на носок и обратно. Не знаю. Да и хочешь, чтобы я остался. Я и сама не понимала. Мы смотрели друг на друга, и из комнаты постепенно исчезал воздух. Кайл вновь проверил телефон. Ты, похоже, спешишь. Остин может добраться до твоего дома и на такси. «Если бы мы только...» — начал Кайл и умолк. «Что если бы...» — он вздохнул. «Если бы мы могли, не знаю, дружить? Не изображать друзей, как в кино с Эштоном Кучером, а дружить по-настоящему, проводить вместе время, без руганий и обид, без желания сбежать. Мы ведь нормально ладили, помнишь? Раньше. Да, раньше ладили. А теперь не можем, сам видишь. Чем закончилась последняя встреча? Вот именно. К тому же я тебе больше не доверяю. Каждый день что-нибудь новенькое. То брат, то отец. А мы с тобой даже не разговариваем. Внутри я корчилась от боли. Я исчерпала лимит слов доверия и ложь, выделенной на одного человека. Исчерпала лимит одних и тех же оправданий и фраз. Я это понимала. Но не имела в запасе других объяснений. Цеплялась за них даже после извинений Кайла. Не могла не цепляться. Иначе как мне защитить от него своё сердце? Разве ты хоть когда-нибудь мне доверял? И вообще доверие тут не обязательно. Не оно основа для дружбы. Я вот не доверяю ни одному человеку на земле, кроме мамы. Стала ещё больнее. Я-то думала, Кайл доверяет хотя бы мне. Господи. Ну что ж, я такая жалкая. Хочешь сказать, ты никогда мне не доверял? Я смотрела на Кайла очень внимательно. мечтая проникнуть в тайны его души. Не буду я на это отвечать. Ты в очередной раз подменяешь понятие, сообщил он ровным голосом, затем продолжил. Послушай, мы никогда не придём к единому мнению о том, почему всё произошло именно так или кто из нас прав, я или ты. Однако, неужели мы не можем оставаться каждый при своём мнении и быть друзьями? Как ты предлагала 2 дня назад. Я подменяю понятие? Кэл кивнул. А ты, значит, распинаешься, давай будем друзьями. А, о боже. Я ходила кругами и психовала всё сильнее. Ты сама предложила. Разве у меня есть выбор? Доверия ты не испытываешь, а без него не можешь. Чего ты хочешь? Посадить меня рядом и рассказать, какое я дерьмо? Или нормально поговорить и отдохнуть до возвращения ребят? Или давай я уйду, и мы продолжим шарахаться друг от друга, будто чумные? Ты уж реши. А то сначала жалуешься мне на свою семью и тут же прогоняешь. Выбирай из трёх вариантов, причём на первый я не согласен. «Думаешь, всё так просто?» — отрубила я. Я не знала, за какой аргумент хвататься. Поэтому из меня потекло всё. Ты за моей спиной помог брату попасть в армию, вляпался в какую-то паршивую историю с моим отцом и использовал меня, чтобы ему отомстить. Я думала, мы... Я умолкла и попробовала успокоиться, а то мысли не успевали за языком. Я думала, у нас с тобой что-то настоящее. Боже, говорю, как идиотка. Ну да, я так думала. На секунду расслабилась, потеряла бдительность, а ты меня обманул. Это не шутки, понимаешь? Так нельзя. Нельзя обижать меня на ровном месте и даже виноватым себя не чувствовать. Кайл сделал шаг вперёд. Я не замечала, какая тесная у меня гостинная. Я никогда не говорил, будто не чувствую себя виноватым, Карина. Я хотел не тебя обидеть. От твоего брата спасти. Серьёзно? Ты с ним тогда только познакомился. Чёрт, да кем ты себя возомнил? Я не кричала. Но и нашёпт это похоже не было. Ну и мы тебя и два знаем, а я тебя и два знаю. Кто ты? Сама ты в курсе? Я сердито цокнула языком. Я? А, нет. Это кто ты, мать твою? В тебе пять разных личностей уживаются, я. Кайл постучал ладонью по груди, по нашивке с именем на рубашке. Я парень, которого ты слишком долго не можешь выгнать, парень, которого ты винишь во всех своих бедах. Вот кто я. Ну а ты кто? Он так напряжённо смотрел мне в глаза, что я не могла отвести взгляда. Человек, который не хочет сейчас никаких разборок и сложностей. Я отступила подальше. Ясно, тогда я ухожу. Сообщи, если созреешь поговорить по-человечески, в какой-то веке. В какой-то веке? я презрительно фыркнула. Ну и наглец. Ты ищешь ссоры, как обычно. Он швырнул эти слова с намеренной безжалостностью. Я процедила сквозь зубы. Ты перегибаешь палку, Мартин. Его рассмешило то, что я обратилась к нему по-армейски. Перегибаю палку, потому что высказываюсь честно, или ты не готов к правде? Тебя всё устраивало, пока и внимательно слушал и держал рот на замке. «А теперь я тебя, значит, не знаю». Кайл расплылся в ухмылке. Он выглядел злодеем из народных сказок, красавцем, который мастерски скрывает своё дьявольское нутро. Мама его раскусила бы и предостерегла меня. Кайл шагнул ближе. Я попятилась и чуть не упала. «Ладно. Раз ты хочешь, я буду держать своё мнение при себе, только учти, это уже никакая не дружба. Она устроена по-другому. И честность, о которой ты все уши прожужжала, тоже устроена по-другому. Я нормально с тобой общалась. Всё ждала, ждала, пока ты попросишь прощения или хотя бы признаешь, что поступил плохо. Тебе же было плевать. Теперь ты наезжаешь на меня в моём же собственном доме, хотя сам 2 дня назад просто ушёл. Значит, ты обманывал меня, чтобы спасти Остину? От чего? Мать твою. Ты не готова это обсуждать. И кто 2 дня назад ушёл я? Ты сама меня прогнала. Мы в очередной раз поссорились, и ты сбежала в дом. Я ничего не сделал. Мы беседовали, а ты вдруг психанула. Мы либо заключаем договор, что каждый остаётся при своём мнении, либо нет. Я не могу решить сам, тут нужны двое. Поговорим нормально, когда созреешь, если вообще когда-нибудь созреешь. Только я не могу бродить вокруг и ждать, пока ты с изволишь меня впустить. Я чувствовала себя побеждённой, беспомощной, злой, растерян. Я не знаю, чего хочу, ясно? Знаю, что всё кругом паршиво, но когда ты рядом, мне чуть-чуть легче. Знаю, что ужасно на тебя злюсь и хочу услышать «Прости!» Тогда я, может, перестану себя проклинать за желание быть с тобой. Я торопливо поправилась. В смысле, общаться с тобой. Мы оба тяжело дышали, хотя стояли неподвижно, на расстоянии друг от друга. Прости меня, Карина. Я чертовски сожалею, правда. Сожалею, что хранил от тебя секреты. Сожалею, что причинил боль и утратил твоё доверие. Я очень хочу вернуться в прошлое и всё исправить, но не могу. Это не в моих силах. Что сделано, то сделано. Я купалась в словах Кайла. Неважно, что они звучали просто и что я сама о них просила. Мне нужно было их услышать. Они так приятно омывали кожу, впитывались в поры. Я тоже хотела бы, чтобы ты вернулся в прошлое и всё исправил. Да, но это невозможно. Что будем делать? Вряд ли нам удастся совсем избегать встреч. По крайней мере, до моего отъезда или отъезда твоего брата, смотря, что Ты зайдёшь раньше. Ещё раз услышу об их скором отъезде и точно сойду с ума. Давай попробуем дружить и больше не ругаться, предложил Кайл. Ради тебя, меня, Остины и всех живущих на этой земле. То есть мы заключаем договор, что каждый остаётся при своём мнении, пока да. Кайл кивнул. И вообще, сегодня у меня офигительные новости. Я скоро стану свободным, поэтому завязывай ссориться и не омрачай моё счастье. Он широко улыбнулся. Ты прямо как Костин, вздохнула я и капитулировала. Я чувствовала жуткую усталость и огромную радость за Кайла. Раз я как Костин, ты должна меня жалеть и соглашаться на любые мои предложения, я хмыкнула. Ха-ха. Он засмеялся. И тож. Это был удар ниже пояса. Классическая манипуляция, особенно в сочетании с ухмылкой. Но я решила наплевать. Кивнула. Я нуждалась в перемирии. пусть их хрупком, как ваза из дутого стекла, на моём камине. Ещё одно напоминание о маме. Последнее время она часто проскальзывает в мои мысли, трудно о ней не думать. Думаю, ты проникнешься к ней симпатией, когда узнаешь получше. Кайл согнул колени, чтобы наши глаза были на одном уровне. Ладно. Хм, друзья так друзья. Я протянула ладонь для рукопожатия. Жест был глупым, импульсивным, но Кайл с удовольствием меня поддержал. Повтори «Друзья!» — ещё раз выразительно тряхнул мою руку. Я первой выпустила его ладонь, села на диван. Кайл занял место с другой стороны. Под его весом диван прогнулся, и мне стало уютно, как под тяжёлым одеялом. «А ещё рукопожатия будут? И позволено ли мне разговаривать в нашей свежеиспечённой дружбе? Хочу обсудить новые условия, раз ты аннулировала прошлую сделку. Он откинул голову на спинку дивана. <свят> Возможно, <свят> с облегчением улыбнулась я.